Альто ⁇ Небесный замок. Корабль причалил в Мусе на следующий день. Едва матушка осветила верхушки окружающих скал. Несмотря на ранний час, глава Небесного ордена уже лично ожидал его. У меня к вам огромная просьба, Эль Альто, без предисловий начал Вигго, едва они сели в карету. Я прошу взять на борт вашего корабля мою дочь Литу Делла Мусон и срочно доставить ее на Арау. — Мы планировали сделать это сами, На ближайший фрегат будет здесь только через три дня, а дело не терпит отлагательств. Альто, немного огорошенный таким напором, медленно кивнул. — Я буду рад помочь, — сказал он, — но вы должны все рассказать мне. Вы же едва знаете меня. Я не смог уберечь одну вашу дочь, и вы сразу вверяете мне вторую. Почему? — Моя дочь многое рассказала мне о вас. Я знаю, что вам можно доверять. Мы не так близки, слитый. Смущенно начал Альто. Я говорю не о Лите. Альто умолк, пытаясь представить, как близка была Бланш со своим отцом. А на первый взгляд и не скажешь, сколько же подробностей она доверяла своим голубям и голубям ли? Я выполню вашу просьбу, наконец, сказал он но вы должны выполнить мою. — Слушаю. — Я нашел чудовище, которое убило Бланш, но мне не справиться с ним без вашей помощи. Отец не захотел помочь, сославшись на то, что мы встретили монстра в водах Мусона, хотя мне кажется, что он просто не до конца доверяет мне, считает, что я приукрашиваю. Изо рта Альто вырвался саркастический смешок. — Расскажите мне. — Альто рассказал. К тому времени, как он закончил, карета уже достигла небесного замка, и Возница уже пару раз окликал пассажиров, которые почему-то никак не хотели выходить. «Некоторые в нашем клане считают, что такое чудовище может быть делом рук самого Муссона». «Исключено», — решительно мотнул головой Вигго. «Орден ветвей иногда рождает жутковатых уродцев, но все они погибают в засчитанные дни». «Создать мимика, способного скопировать корабль? Я не представляю, кому вообще под силу подобное». «Так что вы решите? Мне кажется, что вам тоже хотелось бы уничтожить его». «О да», — прорычал Вигго, — «не сомневайтесь». Они, наконец, перешли в большой зал Небесного Ордена. Вигго сразу достал какие-то бумаги и начал бормотать про себя цифры. 30 плюс 56 плюс 40 и 20 плюс 80 придется просить мануэля но посмотрим и 20 плюс еще 56 он повысил голос в течение двух недель я обеспечу эскадру более чем в 300 пушек из которых 52 бомбические но вас я прошу отправиться немедленно и прошу раз такое дело держаться подальше от барьера Альто подавил самодовольную ухмылку. Ни один из перечисленных кораблей Мусонно не мог сравниться по огневой мощи со ста двадцати пушечным «Нусворо». От двери раздалось легкое покашливание. Убедившись, что внимание привлечено, возница поставил на пол сундучок, поклонился и исчез. — Ах да, — сказал Альто, — есть еще одно дело. Я случайно встретил одного пройдоху по пути сюда. Он уверяет, что нашел это в пещере. С этими словами он вытащил стеклянный шлем и протянул его Вигго. На сей раз тот не стал шарахаться от шлема. Напротив, с изумленным возгласом он кинулся к нему, схватил обеими руками и сразу убежал, прокричав слова извинений. Минут через пять он вернулся, успокоенный и казался обрадованный. Шлема с ним уже не было. «Это прекрасная новость!» — «Эль Альто!» — крикнул он. «Нужды в экспедиции на Арау больше нет. Я буду счастлив принять вас в своем замке на время, необходимое для формирования эскадры». «Так вам был нужен еще один шлем?» — «Совершенно сбитый с толку!» — воскликнул Альто. зачем? Как он работает?» Радости у Вигго де Ламусонна несколько поубавилось. Он довольно долго думал, прежде чем ответить. «Уважаемый Эль-Альто», — начал он, — «мы хотели бы сохранить в секрете свойства шлема. Вы много сделали для Небесного Ордена, и если вы потребуете, я открою вам этот секрет, но уверяю вас, что это знание вам ничего не даст, а вот наши враги владеют способами получить его от вас, в том числе без вашего ведома, поэтому я прошу разрешения оставить его в тайне». «Альто», — Выслушал главу Небесного Ордена с некоторой обидой. У него возникло вздорное желание потребовать от Вигго максимальных подробностей. Всю свою жизнь он шел на поводу у других, и сейчас ему хотелось скандала, конфликта. Но перед ним стоял не просто высокий чин клана, с которым стоило считаться. Перед ним стоял союзник, от которого Альто ждал довольно многого. Его следовало уважать. «Я понимаю вас», — ответил он, — подпустив в голос лишь самую малость сухости. «Благодарю», — церемонно поклонился Вигго Даламуссон. «А что делать с Тревором?» «С кем? Стойте! Так вы поймали этого подлеца? Где он?» «Томиться на Нусворо, ожидая своей участи. Приказать доставить его сюда?» Помедлив, Вигго кивнул. «Я думаю, будет честно, если Лита решит его судьбу». Она сейчас спит, она была очень больна в последнее время, но к тому времени, как его доставит, она определенно проснется. Когда Лита Делла Мусон спустилась в зал, сердце Альто ёкнуло от жалости и тревоги. Она жутко исхудала с тех пор, как он видел ее в прошлый раз. Лицо выглядело как обтянутый кожей череп, в глазницах которого, к счастью, все так же ярко светились зеленые глаза. Она едва переставляла ноги, Альто поспешил на помощь. Лита оперлась на него левой рукой, в правой она держала шлем, и он услышал, что она беспрерывно напевает себе под нос какую-то мелодию. Это особенно испугало его. Кроме того, Лита не выказала ни жестом, ни взглядом, что хотя бы узнала Альто. «Почему ты не надела шлем?» — с беспокойством спросил Вигго. Лита недолго рассматривала шлем, будто впервые видела, но потом уронила руку, оставив вопрос отца без внимания. У входа раздался шум, и через мгновение два морехода втащили Тревора, связанного по рукам и ногам, и поставили на колени. При виде Литы он, казалось, искренне изумился. Она тоже, судя по всему, не ожидала его увидеть. Отстранив Альто, она медленно подошла вплотную к Тревору. На ее лице проступала странная кривая улыбка. «Прости», — пробормотал Тревор, опустив глаза. «Спасибо», — хрипло сказала Лита. «Что?» «Без тебя я бы никогда не поняла, не услышала, что должна». Тяжело дыша она развернулась, глядя в глаза Вигго — И Альто с удивлением осознал, что впервые видит главу Небесного Ордена испуганным. А потом Лита вдруг подняла стеклянный шлем и с силой швырнула его об изразцовый пол. Черные осколки разлетелись по всему залу. Воцарилась потрясенная тишина, нарушаемая лишь прерывистым дыханием Литы. «Нужно плыть к барьеру», — выдохнула она. «Убить! Чудовище!» — Которая убила бланш? — спросил Альто и моментально пожалел об этом. Лита повернулась к нему, по ее щеке текла кровь. Видимо, неудачно отлетел один из осколков. — Да, — сказала она, — которая убила бланш. В ее кривой улыбке было столько боли, безумия и скорби, что Альто боялся даже представить себе их источник.